Глава пятая. Джейми сидит за своим компьютером. Голова медленно опускается на грудь, глаза закрываются. Все-таки уже больше суток не было возможности как следует отдохнуть. Думает о том, где сейчас должен находиться в последний день отпуска. Лежать на диване с пипой, смотреть бокс. Или, может, они выбрались бы куда-нибудь поужинать, а потом неспешно прогулялись рука об руку по лесу. Джейми лишь качает головой, пытаясь вновь сосредоточиться на работе. Люди мертвы, убиты. Нужно для начала выяснить, кто они такие. Он переключает внимание на экран. На данные очередного человека, числящегося пропавшим без вести. Джейми ограничил поиск целым рядом параметров. Но таких бесследно исчезнувших людей слишком уж много. И со столь ограниченной информацией на данном этапе мало кого можно исключить. Джейми оглядывается по сторонам. Его подчиненные тоже с головой ушли в работу. Бишоп разговаривает по телефону в своем кабинете, наверняка пытаясь вытребовать больше людских ресурсов, больше бюджета, больше сверхурочных. Джейми наблюдает за ним, испытывая знакомую смесь восхищения и уважения. «Адам — это машина!» Его манера держаться не выказывает и следа усталости, никаких признаков оцепенелой апатии, которую могли принести за собой долгие годы в отделе по расследованию убийств. Хотел бы Джейми быть хоть немного больше похожим на него, столь же выносливым и упертым. Но энтузиазм понемногу угасает. Монотонность дает о себе знать. Нужен перерыв. Подловив подходящий момент, Джейми совершает побег. Хватает свое пальто — быстро проходит через двойные двери и выходит на автостоянку. Ему требуется немного пространства. Немного тишины, хотя бы на пять минут. Машины стоят не густо, напоминая ему о том, что сегодня воскресенье. В открытые проемы бетонной многоуровневой парковки врывается ветер. Вытащив из кармана ключи от машины, он садится в свою и захлопывает дверцу. Пахнет сигаретами. Джейми недобрым словом поминает Бишепа. Потом опускает стекло, несмотря на холод, и звонит своей жене. Пиппа отвечает после первого жгутка. «А вот и ты», — говорит она нежным голосом. Он просто не может удержаться от улыбки. «Да, это я», — отвечает он. «Ты все еще на работе?» «Да, и это надолго», — добавляет Джейми, но в подробности не вдается. Ни к чему ей знать детали того, с чем он сегодня имеет дело. Слышать про насилие, кровь и убийство. Он любит свою работу, хотя дело это непростое, пытаться собрать воедино детали головоломки, поначалу беспорядочно разбросанные по столу, найти порядок в хаосе. Даже такие скучные занятия, как рутинный сбор данных и опросы свидетелей, никогда не доставали его так, как достают других. Он знает, что все это во имя добра, но иногда ему хочется хотя бы ненадолго забыть о том, что в мире существует зло и порог. Пиппа — это чистота и непорочность в его жизни, сияющий луч солнца, когда он возвращается домой. Джейми представляет себе, как его жена сидит в их гостиной, поджав ноги и укрыв колени пледом, а на заднем плане тихо играет музыка. Они познакомились шесть с половиной лет назад во время вечеринки с барбекю на пляже, устроенной Адамом. «Вы полицейский?» — спросила тогда она. День был невыносимо жаркий. С Салента дул прохладный ветерок, трепавший ее волосы. На ней было желтое платье без рукавов. Ее голые плечи были усыпаны веснушками. Он с трудом мог отвести от них взгляд. «Как и большинство из присутствующих», — ответил Джейми, указывая на скопление людей на песчаном берегу. У кого-то из знакомых Адама был там пляжный домик. Да и сам Адам стоял тогда перед мангалом и, размахивая кулинарными щипцами, рассказывал какую-то историю. Легкий ветерок разносил аппетитный аромат сосисок и бургеров. «Но вы...» — начала она. «Вы вроде такой приятный человек». Джейми тогда даже не знал, обижаться ему или радоваться. Уже к концу первого же часа Пиппа убедила его выступить на дне карьеры в ее школе. А к началу второго... Он уже был сражен наповал. Сам потом дивился. Какого хера ему потребовалось так много времени, чтобы попросить ее выйти за него замуж? Не хватало уверенности в себе? Волновался как бы привлечение внимания к постоянству их дальнейших отношений не заставило ее очнуться и найти кого-нибудь более подходящего? Наверняка во всем вышеперечисленном. В любом случае, она сказала «да» в тот прекрасный вечер, пять лет спустя, когда они вдвоем наблюдали за заходом солнца. После трех бокалов вина предложение вырвалось само собой. Пип пообняла его, поцеловала в потную щеку и произнесла. «Я уже думала, ты никогда не попросишь, балдатая эдакая». «Постараюсь вернуться к ужину», — говорит он сейчас. «Тогда приготовлю что-нибудь такое, что ты потом сможешь разогреть в микроволновке». Джейми кривится. Он терпеть не может оставлять ее одну, хотя Пиппа в курсе, что будет просто чудом, если он вернется домой вовремя. «Нельзя бросать Адама, когда ты так ему нужен», продолжает Пиппа. «Ты ведь его преданный заместитель и все такое». Она произносит это как бы в шутку, хотя они оба знают, что это чистейшая правда. Джейми и Адам крепко дружили еще до того, как Биша быстро взлетел по служебной лестнице. И каким-то образом им удалось сохранить эту дружбу. «Он справится», — заверяет Джейми. «Я и так постоянно при нем торчу». «Только не превращайся в него, ладно?» — отвечает его жена. Джейми смеется над столь неправдоподобным сравнением себя самого со своим начальником, после чего прощается и оставляет жену наслаждаться оставшимся отпускным днем. Стоит только подумать о том, что он, этот огромный плюшевый мишка, непревзойденный мастеру угодить всем и каждому, способен когда-нибудь стать силой, с которой будут считаться как с бишепом? Да это просто немыслимо. Потом ему звонит новый птенчик из его гнезда — Элли Куин. Джейми она и вправду представляется крошечной птичкой, которая весь день чирикала и порхала вокруг него. Он отвечает на звонок. «Где вы, детектив-сержант?» — спрашивает она. «Нам вроде удалось опознать одну из жертв. Нужно было кое-что забрать из машины». Врет он, толкает плечом дверцу и начинает выбираться наружу, все еще прижимая к уху телефон. «Так вроде или наверняка?» «Почти наверняка», — отвечает Элли. «В морге нашли банковскую карту в заднем кармане того, что осталось от шортов номер 12. Это Стивен Кэрри из нашего списка без вести пропавших. Его жена заявила о его исчезновении три дня назад». «Время подходящее», — отвечает Джейми. Он замолкает, услышав на заднем плане какой-то приглушенный разговор. Затем из трубки вновь доносится голос Элли. «Босс говорит, оставайтесь там, где вы сейчас. Он идет к вам». И Джейми опять со вздохом откидывается на спинку водительского сиденья.